Гоголь и смерть Гоголь умер от литературы, умер от мертвых душ. С самого начала ему открылись три свойства этой поэмы. Первое — торжественная громадность. Второе — постоянная отдаленность конца. Третье — генетическая принадлежность небу. Час, когда произошло открытие, неизвестен. Известен день, 12 ноября 1836 года. Этой датой помечено письмо Гоголя к Жуковскому, которое было отправлено из Парижа. О поэме в письме говорится. Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Кто-то неиздимый пишет передо мною могущественным жестом. Это было сообщено в ясном и радостном сознании. Не было ни малейших признаков отчаяния, страха перед громадностью, небесностью, нескончаемостью. Гоголь был окрулен, потому что творение творилось, Гоголь писалось, мертвые текут живо, докладывал он Жуковскому в том же письме. Сейчас хорошо и известно, что далеко не всегда поэма текла так, как в 1836 году в Париже и как в последующие четыре года в Риме, к недостижимому концу. Мертвые души в разное время, и в разных городах Европы текли по-разному, иногда и не текли совсем. Но что бы ни происходило с небородной поэмой, на земле в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, России, Гоголь твердо знал, что он трудится, работает. Пишет мертвые души везде. Всегда это знал не только Гоголь, это знали все. С середины сороковых годов поэма потекла так, что. Гоголь в работу верить перестал. Вера в планомерную, отмеренную, размеренную, ежедневную и спокойную работу, спасающую романист во все времена и во всех углах мира, напрочь исчезла из души Гоголь. И велась другая, небывалая вера. Гоголь выразил ее в письме к неизвестному адресату, который было датировано 1866 годом, помещено в выбранных местах из переписки с друзьями. Говоря о причинах сожжения второго тома «Мертвых душ», пятилетнего труда, производимого с таким болезненным напряжением, Гоголь объявил. «Верю, что если придет урочное время, в несколько недель свершится то, над чем провел пять болезненных лет. Свершится, напишется целый том грандиозного творения не за несколько лет, как раньше, а за несколько недель. Каким образом?» Конечно, нельзя отрицать, что у Бога есть разные средства воздействия на свой мир, в том числе и такие, которые заставляют говорить о чудесных явлениях. Мертвые души должны были писаться, они должны были писаться быстро и без помех, потому что они должны писаться не силой будничного труда, а силой божественного чуда, совершающегося в урочное время. Это было четвертое свойство поэма, которое открылось Гогорю, которое, может быть, не всегда проявлялось в полной мере. В Полной мере проявилась другой. Весной 1845 года Николай Васильевич сообщал в послании из Франкфурта другу души фрейлини двора супруге Калужского губернатора Александре Осиповой Смирновой Бог отъял на долгое время от меня способность творить. Умирание Гоголя началось именно с этого времени. Внешний образ своей смерти, то как он будет умирать, Гоголь нечаянно обрисовал угадывающим или наколдовывающим пером перомощью в молодости в староцветских помещиках. Главные герои, Пульхерь Ивана и Афанась Иванович, умирают ни от чего. Или, как сказал бы доктор Тарасенков, участвовавший в медицинском спасении умирающего Гоголя, от непреклонной уверенности в близкой смерти. «Я знаю, что я этим летом умру», — объявляет Пульхерь Ивана супругу заверяю его при этом, что она ничем не больна. «Надо меня оставить. я знаю, что должно умереть», — произносит Гоголь в четверг 14 февраля 1852 года за неделю до своей кончины, в то время как сбитый с толку Тросенков не может обнаружить никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важные страдания. И самым очевидным симптомом остается неизменная картина. Гоголь в полной памяти лежит на диване, не отвечая на вопросы медиков, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку с закрытыми глазами, — перечисляет доктор подробности с добросовестной зоркостью, как будто они могут пригодиться для диагноза. «Без не сомнений, что так может быть», — Гоголь описывал в старосветских помещиках, — эту странную уверенность в смерти, приводящую к смерти в обход медицинских причин. Уверенность ее в близкой своей кончине была так сильна, И состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постель и не могла уже принимать никакой пищи. Пухерь Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто она хотела что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Современник же, видевший Гоголя в его предсмертные дни, не в состоянии были поверить в саму возможность такой кончины. Он все-таки не казался так слаб, чтобы, взглянув на него, можно было подумать, что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате, совершенно так, как бы здоровый, — уверяет Николай Берг. «В положении его мне казалось более хандры, нежели действительно болезни», — вторит ему Степан Шурьев. Но не только друзья-литераторы не могли заметить в Гоголе болезнь, не только квалифицированные доктора, в том числе и знаменитые иноземцев, — Отзывались они неопределенно. Даже те два пресловутых лакея, возбужденно описанных львом Арнольди, которые навевались насильно поднять гоголя, поводить его по комнате, размотать, раскачать, чтобы он очнулся и захотел жить, или чутьем своих организмов, что болезнь здесь отсутствует. «Какая у него болезнь-то? Никакой нету, просто так». Навещавшие дом графа Александра Толстого на Никитском бульваре в февральские дни 1852 года находились не то чтобы в полной, в сокрушительной растерянности. Понять, что происходит с Гоголем, почему он, по его настоятельным словам, близок к смерти и близок ли, было невозможно. Слова же были впечатляющими. Никакого возражения, даже обсуждения они не предполагали, как слова пути Иваны. Надо «Надобно же умирать, а я уж готов и умру», — сказал Гоголь Алексею Хомякову. Но впечатляющим были и явления. Вслед за готовностью умереть, не подкрепленной объективными симптомами, вдруг стало обнаруживаться, как выразился Михаил Погодин, совершенное изнеможение. Жизнь вдруг стала неуклонно уходить из Гоголя также она уходила из Ванасии Ивановича, который через несколько лет после странной смерти супруги и сам странным образом уверовал в скорую кончину, прогуливаясь по саду. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерь Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас, так она, когда уже ничего не осталось, что могло поддержать бедное ее пламя. С той же покорностью смерти таял Гоголь, не желая принимать медицинскую помощь и вступать в разговоры с друзьями, старавшимися по-своему размотать и раскачать его. Однако покорность возникла не сразу. Смерть он сопротивлялся без малого семь лет, о чем друзья не подозревали, полагая, между прочим, что второй том мертвых душ сочиняется более-менее благополучно. С тех самых пор, когда В декабре 1840 года Гоголь в письме к Сергею Аксакову дал знать о продолжении поэмы, который обещал быть чище, величественнее и превратиться в кое-что колоссальное. С весны 1845 года, когда Гоголю открылось то, о чем он поверил в Смирновой, «Бог отеял на долгое время от меня способность творить», когда стало ясно, что... Небесные мертвые души могут на земле не писаться должным образом, когда обнаружилось, что чудесный урочный час, не подчиняющийся законам земного времени и нормам болезненного труда, может не наступить смертельно долго. В Гоголиной дус с верой в законное чудо стала возрастать вера в нечто постороннее, не имеющее отношения к свойствам поэма. Ему стало вериться, что мертвые души сдвинутся с места и полетят, одолевая колоссальные пространства второго дома в бесконечную даль, если ему доставят большое количество куч, как он выражался, каких-то необыкновенных сведений о России, о ее мужиках, помещиках, взяточниках, должностях, присутствиях, губерниях. Более того, как свидетельствует письмо, которое он отправил Смирновой зимою 1847 года из Неаполя, им овладела идея, что без полного знания и дела, то есть без сведения о России от Калужской губернаторши, от прочих близких и дальних лиц, его жизнь как Творца, спасающего сотворением, уже невозможна. «Способность создания», — писал он Александр Иосифович, — Есть способность великая, если только она озвутрина благословением Бога. Есть счастье этой способности у меня. И Я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее как следует в дело. А обтибить ее как следует в дело я в силах только тогда, когда разум мой озарится полным знанием дела. Вот почему я с такой жадностью прошу ищу сведения, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять. Чтобы не ленились и хотели. Он прибегал то и к хитрости, то к мольбам, то к гипнотическим заклинаниям. Конечно, нельзя не заметить, что эта вера находилась в полном противоречии не только с сущностью мертвых душ, но и со всем существом их автора. Гоголь не мог сотворить творение и сведения. Он сам свидетельствовал о том, что даже проницательный Пушкин до конца не понял главное свойство его таланта ⁇ извлекать образы из самого себя то есть вызывать их жизни не силой неких точных, добытых прямо из недр действительности сведений, а силой художнической интуиции, связывающего с небом, где хранят слова всех великих поэм, откуда разом видны все помещики, мужики и губернии. Но он продолжал понукать своих корреспондентов к добыванию, собирательству и доставке этих бессмысленных для дара сведений. Он желал, чтобы сведения для мертвых душ текли бесперебойным, живым, сверкающим и не показывающим своего конца потоком, как текли когда-то в Париже и в Риме сами мертвые души. Нужно признать, что, тем не менее, какой драматической, даже трагической не казалась эта вера в подобие работы над подобием поэмы, она все-таки помогла Гоголю выстоять, замедлить умирание. Семь лет он уклонялся от послушного тайне и угасания, скрываясь от тех неумолимых мертвых душ, о свойствах которых им было известно абсолютно все, и которые ни в чем не нуждались, кроме воли Бога вернуть автору способность творить. Невозможно сказать, в какое именно время гублю открылась тайна того, чем кончатся мертвые души, то есть, конечно, не сама поэма, чуждая по своей небесной природе финальной точки, а углубленная работа над ней. Может быть, это случилось еще в самом начале, той осенью 1836 года, когда в Париже сочинялись первые главы первого тома под диктовку кого-то незримого. Или позднее, зимою 1843 года, в Ницце, когда Гоголь набрасывал на бумагу, радуясь ясным и безветренным дням хаос второго тома, и сообщал между делом в письме к Жуковскому об открытиях, связанных с погружением в поэму. Поупражняясь, хотя немного в науке создания, становишься в несколько доступнее к прозрению великих тайн Божьего создания и видишь, что чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит все тем же, одной полную благодарную молитву. Да, именно так. Кончит молитву. За полную благодарную молитву последует оставление углубленной работы, а за оставлением работы — смерть. В последние дни Гоголь часто и подолгу молился, уже не помышляя о какой бы то ни было работе над поэмой, а тем более о спасении медицинской или дружеской беседами. Он давно и хорошо знал, что мертвые души — это то творение, от которого умирают, если оно не пишется. Таково было пятое, главное, свойство поэмы.